Турм начался с дамбы под ремешеку. Индийцы защищали ее отчаянно. Вода озера кисшела лодками и смуглыми телами. Воины карабкались по отвесным стенам, желая заполонить дорогу и остановить нас. Летели копья и стрелы, и вместо каждого пораженного нами врага выступал десяток новых. И, понимая безуспешность этого первого удара, Кортес велел отступить. «Обрадованные нашим, как им казалось, поражением, мешики вопили словно безумные, и тысячи камней полетели нам в сред, однако не причиняя особого ущерба». Но уже вечером получили мы известие от командира третьего корпуса Гонсало де Сандоваля, которому выпало осадить из Тополопан. Ему также противостояли многие тысячи, но он все одно продвигался к дамбе. Город же, который запомнился мне прекрасным, умирал. В первый же день сгорело множество домов и были разрушены сады, а также каналы, что нас весьма огорчило. Но разве могли мы остановиться теперь? Каждый понимал, что сражаемся мы не за город, за целый мир. Перераспределив флот... Кортес направил каждому корпусу бригантины, которые топили и опрокидывали лодки мешиков, облегчая нам путь по дамбе. Но сопротивление было столь яростным, что мы увязли в боях. Враг беспрестанно делал вылазки. Имея возможность постоянно пополнять свои ряды свежими силами, мешики не давали нам вздохнуть ни днем, ни ночью. Доставалось и пехоте, и коннице, что была почти бесполезна на дамбах, и бригантинам. Нередко весь неприятельский обстрел направлялся именно на корабли. Случалось и такое, что враг ночью отбирал то, что мы захватили днем, а отобрав, возводил новые укрепления, перекапывал и перерезал дамбу, заставляя нас тратить силы на то, чтобы вернуть уже однажды завоеванное. Часто перекопы маскировались легкими досками с тонким слоем земли, и на следующий день в сражения мы падали в ямы, Упавших же, если они были живы, вытаскивали мешики, чтобы отдать своим богам. Вскоре хитроумный Куаутемок придумал, как причинить вред бригантинам. Он велел вбить в дно озера множество свай, которые бы не доходили до поверхности воды. И бригантины натыкались на сваи, как на риф и получали пробоины. А одна и вовсе застряла. Освободить ее вышло с превеликим трудом. Когда стало ясно, что дневные наши наступления ничего почти не дают, кроме потерь, было решено перенести лагерь с суши на саму дамбу, в место, где она несколько расширялась. Там умелась площадка с несколькими башнями с идолами, которую мы уже захватили. Конечно, для всех нас крова не хватало, и большинство должно было ночевать под открытым небом, несмотря на дожди, холод или изнуряющую жару. Толошкальцы и всадники остались на суше, в прежних квартирах при тлокопании, чтобы обезопасить нас от нападений с тыла, а мы всю свою энергию отныне могли сосредоточить на продвижении вперед. Было решено идти, пока мы не доберемся до пригорода в Мешико, и мы шли, медленно выгрызая каждый клочок дороги. Мы засыпали промежутки в дамбе камнями, употребляя на это разрушенные дома и святилища. Мы исправляли каждое укрепление, мы ставили охрану на мосты. Иногда мы ночи напролет не смыкали глаз, а на утро вынуждены были сражаться. Снова лишь сила веры в Господа нашего и в мудрость Кортеса не позволяла нам отступить. Работа крутилась сутки за сутками без устарей перерывов. То сражения, то мелкие стычки, всегда на холоде, дожде, всегда с пустыми желудками, в грязи, не снимая одежды и доспехов. Это было тяжкое время для всех. Мешики пытались опрокинуть нас. Мы пробовали изничтожить мешиков или хотя бы обрезать им поставки продовольствия. Нам удалось разрушить водопровод. Однако лодки, сновавшие по озеру и днем, и ночью, привозили в город достаточно продовольствия. Мы же голодали. Но, несмотря на все трудности, наступление продолжалось. Однажды Куаутемаку почти удалось остановить его, а вышло вот как. Индейцы сделали громадный пролом в дамбе между нашим головным отрядом и городом, Возле пролома с обеих сторон вбито было множество свай, которые не позволили бригантинам подойти близко. Также всюду были усилены войска мешиков, а значительный отряд искусно спрятан. Итак, поутру мы проснулись и обнаружили, что окружены со всех сторон. В тылу наши всадники и толашкальцы быстро справились с врагом. Нам удалось его опрокинуть на дамбе и обратить в бегство, но оказалось, что бегство это притворно. «В пылу сражения мы зашли слишком далеко, как вдруг спрятанный отряд ударил по нам, и мы оказались так крепко вкриненными в неприятеля, что нельзя было двинуться ни назад, ни вперед. С великим усилием удалось начать отступление, но тут пред нами встал пролом в дамбе, через который пришлось перебираться». «Мы плыли и шли по грудь в воде по скользким камням, зная, что если упадём, то подняться уже не сумеем». То тут, то там подари мёртвые и вскрикивали раненые. Лодки мешиков с сноваре выхватывая людей, как волки выхватывают овец из стада. А бригантины ничем помочь не могли, из-за свай, на который они уже напоролись. «Та победа предала Мешикам уверенности». Но в самой войне ничего не переменилось. Тикри, дни и ночи, сутки за сутками. Жизнь на всех трёх дамбах была одинаковой. С наступлением сумерек мы теснее смыкались, выставляли очередной охранный отряд, а затем перевязывали раны и старались отдохнуть. С вечера же бригантины начинали обход озера и ловлю лодок. Днём мы возобновляли продвижение. Упорство и успех постепенно передавались и нашим союзникам, число которых росло. Так понемногу вступили с нами в союз и Стополопану, и Целопочко, кулуакан и Мискик. Они поставили свежие силы, каковы были весьма и весьма нам необходимы. С ними продвижение по дамбе продолжилось. То и дело мы брали небольшие святилища идолов, дома и другие постройки, множество мостов. Сколько не устраивал враг проломов и промежутков, мы тщательно заполняли их необожженным кирпичом или бревнами из только что захваченных строений. Близость цели придавала сил, и вот наступил день, когда труды наши увенчались успехом, подступы к самому городу открылись, ибо мы могли покинуть дамбу и ступить на сам остров». Тогда Куаутемок испробовал последнее средство. Две ночи напролет производил он отчаянный штурм всех трех дамб. А когда, тем не менее, ничего не вышло, он на третий день все свои силы сосредоточил на нас. Разгорелся небывалый бой, и ярость наступления была такова, что мы едва не дрогнули и готовы были бежать. Однако появление бригантин вновь позволило отбросить Мешиков. Перебито их было великое множество, а четверо особ знатных взятых в плен. В ту ночь мы поняли, что безумный план наш удался. Вот-вот падет Мешика, подобно перезревшему плоду в руки Кортеса. И опьяненные предвкушением победы, усталые, но счастливые, легли мы спать. А проснулся я уже в лесу, пленённый дикарём Тлаули-Коли по прозвищу Ягуар. И о том, что произошло дальше, не знаю, хотя верю, Господь Бог не спошлёт победу Кортесу. «Не спошлёт», — ответил мне Ягуар. Я бы не ушёл, будь у города хоть малый шанс. Теули забирали жизни десятками и сотнями, отравляя воздух смрадом сгоревшего пороха. И случалось так, что многие тела не получалось вынести с поля боя. Они тонули в водах озера и гнили на берегах его. Они разлагались, поили ядом и землю, и воду. Пустели улицы Тиночтетлана. Все меньше оставалось тех, кто способен был держать оружие. Однако сердца людей полны были отваги. Но что могли сделать они малым числом против объединённой армии? День за днём приближалась наша гибель. Шаг за шагом захватывал враг пути, сжимая город в кольцо. И вот наступил миг, когда Малинчи прислал своих людей с предложением сдаться. «Прими мир», — сказали они Куаутемаку. «Прими мир и сохрани город. Твои воины хотят есть и пить, твои запасы иссякают». Это было верно, потому как теперь бригантины и лазутчики тлашкальцев плотно осадили Тенучтетлан, не пропуская ни одной лодки со съестным. А водопровод был разрушен в самом начале осады, и всем приходилось довольствоваться дождевой водой. Из всех колодцев Тиночтетлана лишь в трёх была вода, годная для питья. Передали послы Куаутемаку и письмо, которое гласило... Пусть Куаутемак, которого Кортес любит как родственника великого Мотекосумы, поверит, что ему, Кортесу, жаль совершенно уничтожить великий город. Пусть он покорится, и Кортес обещает ему выхлопотать прощение и милость его величества. Пусть Куаутемак откажется от дурных своих советчиков, жрецов и проклятых идолов, Пусть смилуется он над несчастным населением старицы, Изнемогающим от голода и жажды. В сердце моего друга исполнилось гнева, Но, несмотря на молодость, был он мудр, И велел созвать совет, На который пригласил военачальников и жрецов, Им и зачитал он послание, И предложил высказаться каждому. «Нам не удастся удержать город», «И предложение это — шанс спасти многие-многие жизни», — так сказал Куаутемак. «Потому поступлю я так, как верите вы, ибо не может один человек своим решением обречь иных на гибель». Долго молчали люди, и нарушил это молчание старейший из жрецов. «Ты наш поверитель, и власть тебе дана не напрасно». Честно и мощно правил ты нами. Конечно, мир — великое, славное дело. Но вспомни, с тех пор, как иноземцы пришли в нашу страну, не было ни мира, ни удачи. Вспомни, какими милостями осыпал их твой дядя, великий Мотыкосума, и что же за это он получил. Как кончил он все его дети и родственники». Сперва погиб Какамацин, король Тискоко, а затем Косики Истопалапана, Койоакана, Тлакопана и Талатсинго. «Где ныне богатство наших стран?» Молчал Коаутемок, и нельзя было прочесть по лицу его, рад ли он ответу подобному, или же нет. Но продолжил старейший. «Ведомо ли тебе?» Что множество жителей Чарько, Типиака и Тискоко Клеймили раскоренным железом, как рабов А посему не пренебрегай советом наших богов Не доверяйся словам Малинчи Лучше с честью пасть в борьбе Нежели покориться и стать рабом Один за другим вставали советники Были они единодушны в принятом решении Если таково ваше мнение, воскликнул взволнованный куаутемок, то пусть будет посему. Берегите запасы, и ни слова более, о сдаче и мире. После совета он призвал меня и рассказал о своем плане. Им нужно золото, земли и рабы, но в наших силах сделать так, чтобы они не получили желаемого. «Потому, друг мой, я прошу от тебя больше, нежели позволено, и пойму, если откажешь». «Моя жизнь в руках твоих!» — ответил я. «Ты возьмешь столько воинов, сколько пожелаешь. Соберешь золото, драгоценные камни и свитки, которые отберут жрецы. Ты поведешь их к ушмалю. Этот город проклят. Тиули пойдут повсюду». Наши земли не насытят их, лишь ненадолго задержат. Скоро падут прочие города, а все люди, живущие здесь, станут рабами. Таков конец мира. Не ягуары пожрали его, не великаны, но белые люди со знаком креста. Он показал мне карты, которые получил от отца, а тот от деда и прадеда. Путь был далек. И я сразу понял, что сложно будет нам добраться до затерянного города. Напои духов кровью. Пусть сберегут они то, что осталось от Мешиков. Я же напою Тиулей. На сборы ушло три дня, за которые Тиули дошли до берега и обосновались у стен Тяно-Чтетлана. Многие сокровища собрал Куаутемок, а среди них... Бесценные свитки, которые он спрятал внутри статуи у Ицелопочтри, и верел мне беречь пачу всего, и я сберегу их, исполнив последнюю волю, не повелителя, но друга. Собирая нас, он собрал и войско, призвав каждого, в чьих силах было держать оружие. Старики и дети, воины молодые и умудрённые опытом, раненые и больные, все те, кто желал честной смерти. Я знаю, что пропустив нас, он обрушит этот последний удар на Тиулей, чем свяжет их и выиграет время. Когда же Малинча одержит победу, то увидит он, что желанное сокровище ушло, но вряд ли сумеет найти наш сред. «А может случиться чудо, и боги смилостивятся, позволив нам одолеть иноземцев». А так как у Аутемака была столь успешна, что ему почти удалось выбить испанцев с острова, но Кортес сумел переломить ход сражения. Изнурённые голодом и жаждой ацтеки побежали. Из-за обилия мертвецов в городе начались болезни, вода была заражена. Тогда Куау-Темак верил собрать все оставшиеся золото и драгоценности на лодке и, выведя их в центр озера, утопил. Разрушил он и дамбу, затопив часть тянуть титулана с наиболее богатыми домами, и лишь затем принял предложение о мире, примечание автора. Если же не случится, то я знаю, что увидит Малинчи, войдя в город. Мертвецов! Их сотни и тысячи, они лежат в домах и на улицах, на крышах и площадях, порой друг на дружке, и так что пройти, не ступая по телам, невозможно. Одни погибли от ран, другие от голода и жажды, третьи отравились, пив воды из колодцев. Увидит он сломанные копья и стрелы, ободранные стены, Потому как, не имея нового пропитания, многие ере мел, или же грызри дерева, Я сам ловил ящериц и мелких птиц, отдавая пойманное, чтобы продлить жизнь Куаутемака. Ел же старые шкуры и червей, что заводились в трупах. Многие же, отчаявшись, грызри соленую землю. Но не было слез в глазах женщин. Молча прятали они мёртвых детей в колыберях, и молча же шли на стены, желая мести. Тебя не было в том городе, Тюль, и никогда не будет, но поверь, что отныне тянуть тетлан не менее проклят, нежели ушмаль. Молчал я, ибо не было оправдания подобному. Мы воевали с именем Бога, а вышло, что измазали это имя в грязи и крови. Ни одна молитва, ни одно покаяние не очистят рук моих, а черной душе — черную смерть. Но что меняли мои мысли, ничего, мы шли. Лес становился плотнее, лианы связывали деревья, образуя сеть, пробиваться сквозь которую приходилось превеликим трудом. Мы то и дело останавливались, отдыхали, пока пленные индейцы и воины ягуара расчищали путь. Однажды, когда широкий клинок нанес лесу новую рану, тот отозвался «Могучим рыком!». И пленный выронил оружие, упал на корени, заслонив голову руками. Поначалу я не понял, чего именно он испугался. А после разглядел в сплетении теней гибкое тело зверя. Был он огромен и силен, со шкурой золотой, украшенной пятнами, будто темными алмазами. Дыринным прыжком он оказался рядом с человеком. Раздулись ноздри, втягивая аромат, Раскрылась пасть, и снова рёв ягуара Оглушил нас всех, кроме тулаули Он выступил навстречу зверю, Разведя руки в стороны и опустив оружие. И эти двое стали друг напротив друга, Были они равны по силе. А еще я узрел невидимую нить, связавшую обоих. тулаули обратился к ягуару, на языке которого я не понял. Зверь же, выслушав, коротко рыкнул и перескочил через тлашкарица. тулаули встал на одно колено. Ягуар сел. Человеческая ладонь коснулась морды. А лапа зверя нанесла пять кровящих полос на плечо. Здравствуй, брат, сказал Тлауликоль и обнял Ягуара, тот же нежно лизнул человека в щёку. Этот зверь, которого все индейцы сочли живым воплощением Бога и вывел нас на дорогу, Пусть была на заброшенной частью разрушена, но все же представлялась более удобным путем, чем тот, который прокладывали мы сквозь джунгри. И вот наступил день, когда проклятый город Ушмаль предстал пред нами. Был он огромен и величественен, плененный джунглями сохранил он стать и прежнюю красоту. Я восторгался строениями, покрытыми резьбой и ужасался статуями, еще более уродливыми, нежели те, которые мне доводилось видеть. Я чувствовал, что глаза чудовищ смотрят на меня и видят целиком слабого, мерзкого человека. Непостижимым образом вытягивали они мои страхи и сомнения, раздирая душу в клочья. «Кто я есть?» И кем я был, не знаю. Я захожу в опустевшие дома. Они некогда были богаты и полны жизни, Как несчастный город Мешико. Я трогаю вещи, оставленные людьми, И смотрю в лица на фресках. Им бы выцвести за столько лет, Но нет, они сохранили прежнюю яркость. Я побывал на площади, способной вместить многие сотни индейцев. Я подходил к башне, которая была столь великолепна, что у меня нет слов, подходящих для описания ее. Я заглядывал в колодец глубокий, будто бы идущий в преисподнюю, и чудилось, что вижу кости людей, лежащие на дне его». Был ей в здании, где некогда обитал, косик города, поражаясь комнатам и удивительным статуям. Был и на вершине пирамиды, куда не добрался даже лес, и лишь кровяные пятна прочно вросли в камень. Этот город был мёртв для людей, но иная жизнь в нём ощущалась ярко, её чуя ремешеки. От лаули больше не улыбался, даже грядя на свою жену. Желтоглазый зверь, следовавший за ним, теперь сторожит меня. Он знает, что я не сбегу, однако же не отходит ни на шаг. И я не знаю, как еще одолеть страх, разговариваю с ним, как с равным. А может, правы, Мешики, Ягуар, это воплощение божества, идола? Которого изгнали из страны, как изгоняют демонов из больного тела. Я чую, как слабеет оно, готовясь исторгнуть дух, И точно так же чую, как иссякает моя жизнь. Скоро оборвется она под ударом ножа, И сердце, которому тесно в груди моей, получит свободу. Мешики строили убежище, используя тайные места, каковых в городе было преизрядно. А Ягуар подсказывал, какие из них верны. «Не знаю, в котором я найду свою смерть и как скоро это случится, но пусть Господь примет грешную душу мою». Сегодня Тлаули сказал, что строительство закончено. «Если хочешь», — предложил он, — «я сделаю напиток, который убьет страх». «Твой разум будет видеть сны, а тело не ощутит боли». «Отпустить? Ты меня не отпустишь?» Я знал ответ, но не мог не задать вопроса. «Нет, и не потому, что желаю твоей смерти. Ты не сумеешь вернуться». Это тоже было правдой. Я кивнул и снова спросил. «А её ты тоже не отпустишь?» Он сел и, взяв гриняную чашу, налил в неё из фляги, протянул мне. Я никогда бы по воле своей не причинил ей боль. Я благодарен богам за счастье, которое они дали мне. Счастье было недолгим. Пригубив напиток, я убедился в верности догадки. Ягуар припас для меня. Доброе испанское вино. Зверь, ложась между нами, заурчал, как будто был домашним котом, и я, решившись, прикоснулся к жесткой шерсти, провел по загривку и тронул пятна. Ягуар лежал смирно. Посмотри на цветы, ответил Тлаули Коли. их век недолог. Но разве думают они, о смерти, встречая рассвет? Разве пеняют солнцу, что день короток? Они любят жизнь и каждую минуту её. Я не допил вино, отдав половину чаши моему врагу. Он принял и спросил. Ты жрец, ты видишь больше, чем вижу я. Так скажи, отчего я боюсь смерти? Все боятся смерти. Он усмехнулся. «Сегодня я видел сон. Из тех снов, которые не просто видение разума. Я знаю, что всё исполнилось. Малинчи вошёл в город и вышел, не в силах оставаться среди смрада разлагающихся тел и боясь болезней. Ты говорил, что Малинчи держит слово, но в моём сне он обещал милость и прощение. Однако люди его стояли на дорогах». Они высматривали среди тех, кто бежал из стену Чтетлана, красивых женщин и сильных мужчин. И тех, и других забирали. «Ты мог ошибиться!» «Ты сам в это не веришь!» Во сне я дышал запахом палённой плоти. Раскалённая железо выжигала клейма на лицах, шеях, руках и грудях. Я слышал крики женщин, взывавших о помощи. Я смотрел в глаза Тикуичпо, жены моего друга, Которую некогда клялся защищать. Я могу рассказать тебе, что сделали с ней Малинчи и его солдаты. Но лучше расскажу о том, что сделали они с Куаутемаком. Они привязали его к креслу и, возложив ноги на жаровню, жгли... И также пытали иных, но мой друг не сказал ни слова. Кортес не станет убивать его. Уверенности в моем голосе не было, а ответ читался в желтых глазах Ягуара. О, да, не станет, оставит жить калекой, повелителем рабов, мужчиной, что не сумел защитить свой дом и свою жену. И не найдётся никого, кто бы освободил его от мучений. Допив да, вино, Клоули-Коли поднялся, сказав одно единственное слово. «Завтра». Всю ночь я провёл в молитве, пытаясь в прежних словах найти успокоение. И злые духи ушмаля встретились ко мне, без реки и тёмные птицы иного мира. Они пялились в мою душу чёрными глазами. «Я не ваш!» — сказал я им. И на востоке взошло солнце.